Глава 9 В колодце. Спустившись по прикрепленной к стене металлической лестнице на дно колодца в кромешный мрак, я, как всегда, шарю руками в поисках бейсбольной биты, которая стоит здесь, прислоненная к стене. Эту самую биту я почти бессознательно унес из дома того парня с чехлом от гитары. В окружающей со всех сторон темноте прикосновения старой и царапанной бити странным образом успокаивает меня, помогает сосредоточиться. Поэтому я все время оставляю биту в колодце, да и лазить с ней вверх-вниз по лестнице хлопотно. Нащупав биту, крепко, как игрок на бейсбольной площадке, обхватывая обеими руками рукоятку, убеждаюсь, что это моя бита. Потом начинаю проверять, не изменилось ли, что в этой кромешной тьме, где не видно низги. Напрягаю слух, набираю воздух в легкие, обследую подошвами кроссовок землю под ногами, легонько постукиваю битой по стенам, проверяя на прочность. Этот ритуал уже вошел у меня в привычку и нужен, чтобы успокоиться. Дно колодц, как морское дно. Все застыло здесь в первозданном виде, как бы придавленное прессом. Дни проходят и ничего не меняется. Высоко над головой плавает светлый кружок, кусочек осеннего неба. Глядя на него, я думаю об октябрьском вечере, о мире там наверху, где живут своей жизнью люди. В неярком, редком свете осени они ходят по улицам. Покупают что-то в магазинах, готовят еду, на электричке едут домой и думают, что это все само собой разумеется, а может и вовсе не задумываются. Раньше и я делал то же самое, был безымянной частицей этого неопределенного неясного сущего, называемого людьми. Они принимают друг друга, живут в лучах этого света, и независимо от того, длится это целую вечность или всего один миг, между ними должна быть какая-то окрашенная светом близость. Но я больше не принадлежу к ним. Они там, на поверхности, а я тут, на дне глубокого колодца. У них есть свет, я же теряю его. Иногда кажется, что мне не найти дорогу обратно в тот мир, не суждено снова обрести покой, который дает человеку свет. Я уже никогда больше не возьму на руки своего мягкого кота. От этих мыслей в груди поднимается тупая, щемящая боль. Я ковыряю рыхлую землю ногой, и возникающие там наверху картины отодвигаются от меня все дальше. Чувство реальности слабеет, его вытесняет ощущение, что между мной и колодцем — тесная связь. А здесь, на дне, тепло и спокойно. Тронешь мягкий земляной покров, и кожа приятна. Боль в груди тает, как круги на воде. Это место принимает меня так же, как я принимаю его. Еще крепче сжимаю в руках биту. Зажмуриваюсь, потом открываю глаза и поднимаю их кверху. Потянув за веревку, закрываю крышку колодца. Для этого приспособлено устройство со шкивом. Сообразительный кориц придумал. И темнота становится непроницаемой. Колодец закрыт наглухо. Не проникает ни единого проблеска света. Не слышно и ветра порывы которого временами долетали сюда. Теперь я полностью оторван от людей. У меня нет с собой даже фонаря. Это как принятие веры. Я хочу показать им, что принимаю темноту полностью, такой, какова она есть. Я опускаюсь на землю, прислоняюсь спиной к бетонной стенке и, зажав между коленей биту, закрываю глаза прислушиваясь к ударам сердца. Конечно, закрывать глаза в абсолютной темноте нет необходимости, все равно ничего не видно. Но я все-таки зажмуриваюсь. И в этом есть свой смысл, как бы темно не было вокруг. Несколько раз набираю полную грудь воздуха, приучая тело к глубокому мрачному пространству, принимающему форму цилиндра. Здесь стоит все тот же запах, Воздух все так же холодит кожу. Однажды этот колодец полностью засыпали. Странно, воздух здесь остался таким же, как прежде, когда я впервые залез сюда. Затхлым, он отдает плесенью и чуть влажен. Здесь нет времен года. И даже само время здесь не существует. На ногах, как всегда, старые теннисные тапочки, на руке — часы в пластмассовом корпусе. Они были на мне во время первого спуска в колодец. Как и бейсбольная бита, тапочки и часы успокаивают меня. Я проверяю, плотно ли они сидят, как прилегают к телу. Убеждаю, что неотделим от самого себя. Открываю глаза и немного погодя закрываю снова, чтобы давление мрака, сгустившегося внутри меня, постепенно сравнялась с давлением окружающей темноты. Время идет вперед, и скоро я опять, как это обычно бывает, перестаю различать эту грань. Я не могу даже сказать, открыты мои глаза или, наоборот, закрыты. Пятно на щеке начинает понемногу теплеть и чувствуется, как оно наливается ярко фиолетовой синевой в в сплошную массу темноте я собираю на этой отметине все мысли и чувства и думаю о той комнате. Хочу отделиться от своего тела, как в минуты близости с теми женщинами, вырваться из неуклюжей, скорчившейся во мраке плотской оболочки. Теперь я всего лишь опустевший дом, заброшенный колодец». Я стараюсь выбраться наружу, перескочить в иную, движущуюся с другой скоростью реальность, и изо всех сил сжимаю обеими руками биту.